Получила в наследство старый домик, куда я перееду и займусь его ремонтом. Сказала, что жить там в принципе можно, то есть совсем на улице я не оказываюсь. И очень попросила ее вернуть мне деньги за следующий месяц, а сама пообещала вывезти за эти дни свои вещи и освободить квартиру к первому мая. Хозяйка оказалась нормальной теткой и меня поняла. Так что в оставшиеся два дня апреля... Я спешно перевозила свои вещи, благо у меня их мало. Ночь с апреля на май я провела на раскладушке, поставленной рядом с диванчиком в столовой. Долго ворочилась, прислушиваясь к звукам, а дом жил своей собственной жизнью. Где-то что-то поскрипывало, шуршало. Изредка мне казалось, что я слышу какие-то шепотки и с дрожью вспомнила слова авантюристки о трупе в подвале и призраках.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 и глаза. Хм, нет, какие у него глаза, тоже не помню, но вроде не злые. Дожила, уже снятся разные неизвестные мужчины, а я и лица не могу вспомнить, причем даже не помню, а симпатичный ли он был. Пора замуж. Или нет, замуж не хочу, но, наверное, пора найти себе наконец сердечного друга, а то что-то мое одиночество подзатянулось. Мои одноклассницы, вон уже замужем,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 У пацана напротив глаза были наглые и хитрые, ноги босые и грязные, а также всклоченная шевелюра давно немытых волос и потрепанная одежда. «Ты по что животину тиранишь?» – задала я вопрос, копируя интонацию Ивана из мультфильма «Волшебное кольцо». «Ась!» – мальчишка сморгнул. «Чего, говорю, животное мучаешь?» – я нахмурилась. «Куда тащишь?» «Топить?»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 «Что ты зверюгу мучаешь и топишь?» Нахмурилась я. Собаку мне было жалко, и позволять его тащить и топить я, разумеется, не собиралась. Только пока не могла решить, что делать. «Не, не надерут. Папка не скоро еще придет, а мамка с малыми занята». Этот прохиндей снова сплюнул в пыль. «И что, много курей стащил?» Я опустила глаза на собаку. «Да нет, ни одной не успел». Я его хворостиной огрел. «Так топить тогда зачем?» Приподняла я брови. «Не стащил же!» «Так это сейчас не успела, а завтра стащит! Шо ж я, целыми днями его караулить с хворостиной должен?» Мальчишка, искренне недоумевая, моргал на меня. «Логично!» Я задумалась. «Тогда давай так, отдай мне этого заморыша, я его накормлю, а он пусть мне двор охраняет».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 «Это чё?» Мой юный собеседник вытянул шею. «Шоколад и леденцы. Гони, животное!» Прищелкнула я пальцами. Дитя, по которому самому хворости наплакала, задумалась. Бачком подошло, одной рукой цапнула сладости, второй сунула мне конец веревки и бегом сорвалось с места. Я только головой покачала, ну и нравы у подрастающего поколения» а несчастная собака с печальным и больным видом скорбно сидела у моих ног. «Ну что, животное, пошли уж, накормлю. Не все ж тебе курей, тьфу ты, кур таскать у селян!» Я легонько потянула за веревку в сторону калитки. Барбос не сопротивлялся, только печально вздыхал, и мы пошли в дом. Кормить мне, откровенно говоря, его было нечем, Поэтому, беседая с ним вслух на тему того, что я понятия не имею, чем надо кормить собак по-правильному, а потому пусть ест, что дают, налила ему полную миску супа. Пес, решив, что ему тоже все равно, как уж там по-правильному, суп съел. Ведь тарелка супа явно лучше, чем неукраденные куры. Завершив свое несостоявшееся гулянье, приобретением живности я планы поменяла и села сортировать изразцы,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 который лег ближе к двери и настороженно наблюдал за мной.